Глава 17 Положение, как это ни странно, спасает Катерина, которая как раз спускается вниз с Платоном. Малыш будто чувствует, что папа уже дома. От нетерпения аж ножками дрыгает и тянет крохотные ручонки к Марату. Еще не спишь? Иди-ка сюда, карапуз!» Маев отвлекается на ребенка и мама, сидящая в замешательстве с роскошным букетом в руках, тоже переводит взгляд на кроху. Малыш отражает настроение папы, как луна, солнечный свет. И тоже прямо-таки сияет, довольный и радостный. Перебравшись к Баеву на руки, Платон с увлечением тащит в рот воротник рубашки и тут же пробует его на вкус. Тут уж даже мамино сердце тает, и, заметив, как она украдкой улыбается, я перевожу дух. «Вообще-то, Платоши уже пора спать?» Говорю я, надеясь бежать укладывать ребенка. Пусть тут Баев сам разбирается с кашей, которую заварил. Вот я посмотрю тогда, каким он беспеченным будет выглядеть. «Давайте я уложу Платону, а вы пока поужинаете», предлагает вдруг экономка, так безжалостно отнимая у меня шанс улизнуть. «Я уложу сама», тут же возражаю я. Мы с Катериной схлёстываемся недружелюбными взглядами. Баев, заметив растущее между нами напряжение, смотрит на меня и мягко, будто уговаривая, произносит. «Полина, она уложит ребенка, Не беспокойся. Катерине можно доверять. Мне хочется сиронизировать, что, мол, ты уже доверил ребенка одной няньке, и тот оказался в мусорном баке. Но рядом мама». Мне только и остается, что кинуть выразительный молчаливый взгляд на Марата. Ладно, я ему потом это выскажу, когда одни останемся. Не могу я никакому постороннему платошу доверять. Вот не могу и все. Баев под моим чутким надзором передает сына экономке и та бережно прижимая к себе малыша уходит наверх. Ну что, давайте поужинаем? Отметим нашу помолвку с Полиной. Между тем предлагает миролюбивый Марат, широко улыбаясь моей маме. Только придется накрыть самим. Я стараюсь не держать много посторонних людей в доме, поэтому мне помогает только Катерина и пару людей из клининговой службы. Не хочу нагружать свою жену готовкой и уборкой по дому. Пусть лучше уделит время малышу или себе. И мужу, осторожно добавляет мама. Конечно. Не моргнув глазом, кивает он. Без этого никуда. И давно она уделяет вам время? Смотря в каком плане, уклончиво отвечает Марат. Похоже, тот серьезно настроился на круговую оборону. Даже интересно будет на это посмотреть. Если бы только я не знала, что при малейшем проколе получу от мамы по первое число, точно бы насладилась. Давайте поговорим за столом. Клиниваюсь я в разговор. Нахально пользуюсь тем, что столовая находится прямо за маминой спиной, я говорю «Мам, нам вперед, вон туда». А сама делаю пару шагов, и когда мама отворачивается, быстро сцапываю Баева за руку и дергаю к себе, чтобы было на ходу удобно шептать на ухо. «Короче, слушай, мы познакомились у моей подруги. Я пришла к ней в гости, пока она сидела с Платоном». И ты туда явился тоже. Ты уже успела придумать байку? Шепотом восхищается Марат. И в его глазах пляшут искорки веселья. Вот кто вообще ситуацию всерьез не воспринимает. Твой друг постарался. Пока вез маму сюда, напел ей историю нашего знакомства. Маев хмыкнул и улыбнулся. Отлично. Лучший друг помог. Не понимаю, чего ты так радуешься, — шеплю я в полголоса мы посыплемся на мелочах стоит маме только вопросы начать задавать и все успокойся за кого ты замуж выходишь в конце концов со мной как за каменной стеной мужчина легонько щелкает меня по носу я задыхаюсь от возмущения от такой выходки но баев уже исчезает он идет к новоиспеченной эффективной теще которая как раз остановилась посреди просторной столовой и осматривает интерьер с любопытством Лидия Семеновна, прошу. Мы с Полиной обо всем позаботимся. Хмыкнув себе под нос, я дружелюбно улыбаюсь маме, мол, не волнуйся. все и правда хорошо. На стол накрываем быстро. Несмотря на то, что Баев вроде как бизнесмен и политик, управляется он на кухне прекрасно. Сам накладывает порции в тарелки, открывает вино. Ухаживает за мной и мамой. Я разве что пару салатников на стол поставила. До прибора положила. Не знаю, как у Марата выходит, но спустя 10 минут разговора вроде бы ни о чем за ужином. Он уже успевает обаять мою строгую маму. И кажется, что проблем никаких не будет. Но тут она задает главный вопрос: Платон, это ведь ваш ребенок от первого брака, да? Верно, Лидия Семеновна. Но он еще такой маленький. Значит,. С женой вы совсем недавно. Опа! А вот это уже куда интереснее. Я даже жевать на мгновение перестаю и вскидываю на Баева ехидный взгляд. Может, хоть под давлением мамы я узнаю что-нибудь интересное о его бывшей жене и матери Платоши. Она оставила его сама, и мы разошлись полюбовно. Уже к моменту родов мы решили, с кем будет жить ребенок. Она сама написала отказ, от родительских прав. А если вы об отношениях, то мы с моей бывшей женой расстались почти год назад. Я лишь попросил ее не избавляться от малыша, когда она узнала, что беременна. Так я получил наследника, а она — крупную сумму денег. Так что можно считать, что моя бывшая жена была просто суррогатной матерью для Платона. И будьте уверены, что здесь она не появится, и отравлять жизнь ни ребенка, ни Полины не будет. Баев закончил рассказ, и в столовой воцаряется тишина. Не знаю, как мама, но я так поражена, что выдавить ни звука не могу. Сама написала отказ. Бедный Платоша, он даже не успел родиться, а уже пережил такое предательство. Сердце болезненно ныло. Этот малыш заслуживает так много любви и ласки. Неужели у той мамаши даже не ёкнула, когда она его увидела? Я постараюсь любить Платона и заботиться о нем не хуже родной матери, пусть и считаюсь только фиктивной женой Баеву. Пусть мы потом расстанемся, или Марат влюбится в какую-то женщину, но, по крайней мере, пока малыш со мной, он никогда не будет чувствовать себя брошенным и ненужным. После некоторого молчания мама задает новый вопрос. И он выдергивает из безрадостных размышлений. Как давно вы начали встречаться с Полиной? Не очень давно, еще нет и трех месяцев, тут же придумывает Баев. Еще и врет так правдоподобно, что сомнений не возникает. И как далеко зашли ваши отношения? Я пережевываю свежую помидорку черри, когда слышу, что спрашивает мама но никак не ожидаю, что этот нахал внезапно заявит. Довольно далеко, Лидия Семеновна. Но не беспокойтесь, мы предохраняемся, и к тому же я уже предложил Полине стать моей женой. Сок от той самой черри попадает не в то горло, и я, надсадно кашляю. во все глаза пялюсь на этого чертового наглеца. Вайф даже бровью не ведет. Разве что с преувеличенным беспокойством скакивает с места и спешит легонько похлопать меня по спине. «Дорогая, что такое? Все хорошо?» «Я хватаю стакан с водой и делаю несколько шумных глотков. Вся красная, будто вареный рак. Да что он творит вообще? Мы так не договаривались?» «Просто ты говоришь какую-то ересь». Отставив со стуком стакан... Произношу я с нажимом, выразительно глядя в глаза Марату. Но тот либо не считывает в моем взгляде явного желания его придушить, либо притворяется, и, улыбнувшись, успокаивает. Перестань стесняться, милая. Мы ведь взрослые люди. У нас серьезные отношения, мы заботимся друг о друге и подходим ко всему ответственно. Я думаю, твоя мама это понимает. Правда, Лидия Семеновна? мы с баевым синхронно переводим взгляды на маму я абсолютно уверена что нет может мама и понимает но сейчас с ней посмотрит на то какой марат крутой мужик и всыплет ему по первое число правда радоваться тут нечему потому что попадет и мне тоже конечно я понимаю неожиданно выдает моя строгая и бескомпромиссная мама я еле удерживаю на месте челюсть. Потому что никогда, никогда мама не шла на попятную так быстро. Но все таки Полечке нужно выучиться, получить диплом, осторожно советует она. Конечно, это даже не обсуждается, соглашается Баев, возвращаясь на свое место. Мы не планируем второго малыша раньше того, как Полина закончит университет. Хорошо что в этот момент я ничего не ела, иначе бы подавилась снова. Плохо, что в этот вечер я ничего не пила.